Глава десятая. Виктория. Мир вдруг становится каким-то игрушечным, ведь сейчас, находясь на волосок от смерти, я и не думаю о том, почему ко мне так отнеслись остальные бортпроводники. Я не думаю о том, почему в мире в принципе так много несправедливости, корысти и жестокости. Нет, сейчас это как будто бы неважно. Единственное, что сейчас в моих мыслях, это лица моей семьи, мамы, папы, любимая собака родителей, и на мгновение почему-то возникает лицо Булатова. Сердце ёкает от терзаний и страха за свою жизнь перед падением в неизбежность. Всем телом чувствую, как самолет делает резкий крен, стремительно снижая высоту. Слышу, как в фюзеляже раздаются громкие крики до смерти испуганной толпы, которые то и дело перерастают то в истошные вопли, то замирают, даря слуху драгоценную тишину. Хоть бы пилоты знали, что делают. Шепчу я себе под нос эти слова, словно молитву. Словно мантру, которая на сто процентов поможет мужчинам, сидящим в кабине пилотов, выполнить свою работу с минимальными потерями. Бам! Резкий толчок вперед, отчего моя голова резко подается вперед, и я чувствую острую, пронизывающую мою шею боль, а затем пропадаю в темноту. Твою мать! Твою же мать! Сквозь наполовину оглушенное состояние я слышу громкие голоса. Мы умерли и уже на небесах? Нет. Если мне не послышалось, звучала фраза «твою мать». Не похоже на небесный лексикон. Так скорее говорят русские, когда испытывают сильные, непередаваемые эмоции. Да, да, они герой. А капитан, капитану вообще медаль нужна. «Да-да, от президента!» Как шумная и звучат эти голоса в моей голове. Они одновременно имеют какой-то смысл и в то же время сливаются в большой и непонятный поток бессвязных звуков. «Кажется, мы все-таки живы!» Постепенно приходит ко мне осознание произошедшего. «Только вот вряд ли мы находимся около цивилизации!» И правда, втягиваю воздух, не характерный для городской местности, там он пыльный, задымленный и словно удушающий, а здесь... Делаешь вдох и надышаться не можешь. Лес, тайга, где же мы? Пытаюсь открыть глаза, но не получается. Повторяю попытку снова и снова. С большим трудом мне удается это сделать. Яркий солнечный свет пробивается через полураскрытые веки, давая четкое осознание, что я все-таки абсолютно точно жива. Значит, нужно скорее приходить в себя. Вдруг кому-то нужна моя помощь. — О, Виктория, простите, отчество, не запомнил. Слышу уставший голос Макара Петровича. — Вы очнулись? — Да. Я окончательно прихожу в себя. «А что произошло?» Я испуганно осматриваюсь вокруг и понимаю, что я все так же пристегнута к своему креслу, что я нахожусь на борту, но мы точно не в воздухе. Люк самолета открыт, и снаружи до меня доносятся разговоры людей. «Экстренная посадка аварийная» объясняет Макар Петрович, заботливо отстегивая мой ремень безопасности. Да уж, не часто такое бывает. Мужчина задумчиво потирает бородку. Вид у него очень уставший и измученный. Понятно, почему. За последний час он столько сделал, но... Сердце ускоряет и без того стремительное биение. Где Игорь Викторович? Тише, тише. Успокаивает меня Тузов, когда я пытаюсь встать с кресла. «Не надо так резко!» «А где?» От волнения я начинаю немного задыхаться. «Где Игорь Викторович? Что с ним?» Мужчина пожимает плечами, хотя глаза его резко мрачнеют. «Неужели что-то случилось?» Странная история. Голос Макара Петровича становится тихим и низким. «То, что птицы в двигатель попали, это ладно, часто бывает, но...» Тузов смотрит на меня несколько недоверчиво, но он ведь уже начал говорить. Я, разумеется, оставлю все в секрете. «Обещаю, я ничего никому не скажу!» Горячо киваю я, сразу же жалея об этом, «Кажется, растянула связки, и поворачивать голову мне пока что больно». «Хорошо». С облегчением выдыхает Тузов. «Странно то, что Игорь Викторович не заметил птиц с его-то опытом. Военный летчик-виртуоз, думаю, сама понимаешь». «Да, но...» «Не могу устранить дрожь в голосе, которая предательски усиливается». Он ведь не мог, ну, просто так. В том-то и дело, что нет. Он начал терять сознание, когда я вернулся из... неважно. Что? Потерял сознание? Но я ведь слышала его голос, который объявлял о скорой аварийной посадке. Но как? Кто же тогда говорил по рации? Я же говорю, не человеку, она живая легенда. С нескрываемым уважением говорит Тузов. Пару секунд побыл в отключке, потом резко стал делать все, что нужно для аварийной посадки, а потом многозначительная пауза, считанные секунды, которые длятся мучительно долго. Только после того, как произошла посадка, он отключился. Подытоживает Макар Петрович, устало потирая виски пальцами. «Где он сейчас?» «В отсеке для отдыха я его унес». Сокрушается Тузов. «На борту нет врача, который мог бы ему помочь, так что...» «Это ошибка. Я врач, пусть об этом никто не знает, и пусть я решила покончить с медицинским прошлым». Это часть меня, от которой я никогда не смогу полностью избавиться. — Есть! — дрожащим голосом произношу я, сразу встречаясь с непонимающим взглядом второго пилота. — Из пассажиров никого, из бортпроводников тем более. — Макар Петрович, пообещайте, что и моя тайна останется неразглашенной. — Прошу я. «Хорошо, но... Арестова. Прости, отчество не помню». «Валерьевна. Виктория Валерьевна. К чему вы клоните?» «Я врач в прошлом». «Чего?» «Да». Решительно киваю я. «Я закончила медицинский университет. Во время обучения работала в экстренном отделении реанимации интенсивной терапии» а после получила специализацию по неврологии и работала врачом в стационаре. «Ах, как тебя в небо-то тогда занесло!» «Долгая история», — отвечаю я. «Ведите меня к Булатову. Возможно, я смогу что-то предпринять, чтобы помочь ему». Мои драгоценные читатели! От всей души рекомендую мою новую книгу «Развод. Второй шанс» душераздирающая история о любви и предательстве, душевных переживаниях и сложном выборе, от которого зависит счастье нескольких человек».